Я посоветовал бедняги не затруднять себя понапрасну и приказал Пятнице растереть ноги испанца Ромам, как он это сделал своему отцу. Я заметил, что добрый малый при этом по минутно оборачивается, взглянуть сидит ли его отец на том месте, где он его оставил. Вдруг оглянувшись, Пятница увидел, что старик исчез. Тогда он, наверное, сорвался с места и, не говоря ни слова, бросился к лодке так, что только пятки засверкали. Но когда, добежав, он увидел, что отец его просто прилёг отдохнуть, он сейчас же воротился к нам. Я сказал испанцу, что мой слуга поможет ему встать и доведёт его до лодки, в которой мы доставим его в своё жилище, а там уже позаботимся о нём. Но пятница был парень крепкий. Недолго думая, он поднял его как пёрышко, взвалил к себе на спину и понёс.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 Я точи же отрядил пятницу в наш лесной загончик с поручением привести годовалого козлёнка. Мы зарезали его, отделили заднюю часть и порубили её на мелкие куски. Половина которых пошла на бульон, а половина на жаркое. Опец тряпл пятница. Он заправил бульон ячменём и рисом, и вышло превосходное питательное кушание. Стрепня происходила подле рощицы за наружной оградой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 Меня стошнило бы от одного их вида. Пятница пунктуально исполнил всё, что я ему приказал. Его стараниями были уничтожены все следы посещения дикорей. Так что, когда я пришёл на место побоища, я не сразу мог его узнать. Только по деревьям на опушке леса, подходившим здесь к самому берегу, я убедился, что пиршество дикорей происходило именно здесь. Скорей я начал беседовать с моими новыми подданными. Прежде всего я велел пятнице спросить своего отца, как он относится к бегству четырёх дикарей и не боится ли, что они могут вернуться на остров с целым полчищем своих соплеменников, которые нам будет не по силу одолеть. Старый индейц отвечал, что по его мнению, убежавшие дикари никоим образом не могли выгрести в такую бурю, которая бушевала в ту ночь.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 будет сожжён небесным огнём. Но в то же время я этого не знал и потому был в постоянной тревоге, ежеминутно ожидая нашествия дикарей. И я и моя маленькая армия были всегда готовы к бою, ведь нас теперь было четверо, и визь к нам хоть сотни дикарей, мы бы не побоялись помериться с ними силами даже в открытом поле. Мало помалу, однако, видишь, что дикари не показываются, Я начал забывать свои страхи, и вместе с тем всё чаще возвращался к давнишней своей мечте о путешествии на материк. Тем более, что, как уверял меня отец Пятницы, я мог рассчитывать в качестве их общего благодетеля на радушный приём у его земляков. Но после одного серьёзного разговора с испанцем я начал сомневаться, стоит ли приводить в исполнение этот план.